Глава двадцать восьмая. В маленькой чайной комнате было необычайно светло. На окнах здесь красовались почти невесомые шелковые занавески, так заметно отличавшиеся от тяжелых темных штор в других залах. И все благодаря леди Кэнди. Именно она настояла на таком оформлении. Хоть где-то в нашем замке должна чувствоваться легкость сказала она мужу, и он согласился, правда, без особого удовольствия. Леди Рейвен сидела на изящном стуле из красного дерева, показывая наброски украшений для невесты. Тони, точнее, Мартин, снова угощался чаем и внимательно разглядывал рисунки. Вы уверены, леди Кэнди, что я смогу сделать их в такой короткий срок? спросил он. Конечно, Без тени сомнения ответила леди Рейвен и благодушно улыбнулась. Вот этот, мне кажется, будет идеален. Она показала на комплект из насыщенного топаза: витиеватые серьги с обрамлением из листьев и веточек, серебряный кулон и кольцо с большим камнем. Тони потёр подбородок. Не знаю, не знаю. Ну, это должно тебя убедить. Кенди потянула ящик из шкафа и вытащила оттуда увесистый мешок с монетами. Положила его на стол перед ювелиром. А ещё, я сохраню твою тайну, Тони хмыкнул. И как тебя всё-таки называть? Энтони или Мартин? Загадочно прищурилась Кенди и приложилась губами к тонкому краю чашки. Назовите меня Тони, ми леди. Хорошо, Тони, она поставила чай. Так ты возьмёшься? Что же мне ещё остаётся? усмехнулся он. Ну-ну-ну, не делай из меня монстра. Она откинулась на спинку и поправила причёску. Слышала, что ты стал конюхом? Никак не пойму, как тебя туда занесло. Совсем ювелирное дело оказалось неприбыльным. Тони пожал плечами. Куда бы я сунулся после того случая? А тут подвернулась такая возможность. Местечко дальнее, тихое, животных я люблю. Так и сложилось. Моя будущая невестка из этих мест. Кэнди нервно одернула подол синего платья. Ты ее знал? У кого ты там работал? Тони немного заволновался, но постарался выглядеть спокойным. А что за девушка? Ингрид Хансен, дочь местного графа. Есть у него там небольшой замок и конюшни. Ангер решил взять у него лошадей. Хорошие скакуны, ничего не могу сказать, но чтоб вот так позволить нашему сыну жениться на этой, она замолчала, подбирая слова. Особи не знаю. Я его выбор не одобряю, но Раскальфу так сильно хочется, пусть. Боги, я не сплю. Подумал Тони: "Неужели это она? Значит, не соврала про замужество". Сердце его забилось громче. Он взял чашку и выпил весь чай, уже начавший остывать. "Слышал, конечно. Хорошая девчушка, весёлая, красивая. Думаю, она будет идеальной женой". Кенди выгнула одну бровь, но промолчала. А ваш Шмуш, лорд Трейвен, всё так же увлекается коллекционированием. Помню, как он радовался, когда нашёл этот хрусталь. Да. Кэнди взяла со стола веер и начала обмахиваться. Ищет последний камень. Какой-то авантюрин, кажется. Нервный стал, как бес. Ну, миледи, если бы у вас было такое увлечение, вы бы его понимали. Улыбнулся Тони. А что, невеста? Ингрид, кажется, она здесь, в замке? Да. А тебе до неё какое дело? Через пару дней нужно будет примерить. Он показал на рисунке. А, конечно, отмахнулась Кэнди. Только сделать нужно к завтрашнему вечеру. Справишься? Торн задумался, почесал бороду. В моей прошлой жизни ваши заказы были куда более гуманны по срокам усмехнулся он, кивнув на её изумрудные серьги. "Но я постараюсь". "Я и не сомневалась, поэтому приказала найти именно тебя". Кенди показала на него пальцем. "Что ж, проходи в мастерскую. Все материалы уже там".